Часть третья. Расколотые небеса. Глава 34. Ферухимия, следует отметить, является силой равновесия. Из всех трех сил только она была известна людям до того, как началось открытое противоборство между охранителем и разрушителем. В фирухимии используется то, что было отложено впрок. Ничего не теряется, просто изменяется время и степень использования. Марш вошел в маленький город. Рабочие у самодельных ворот, настолько непрочных, что одного удара хватило бы, чтобы их развалить, замерли. Подметальщики пепла с испугом, переходящим в ужас, следили за шагавшим мимо инквизитором. Они выглядели слишком испуганными, чтобы убежать. По крайней мере, среди них не нашлось того, кто отважился бы убежать первым. Марш не обратил на них внимания. Земля дрожала у него под ногами, и это походило на прекрасную песню. Подземные толчки были обычным явлением здесь, у подножия горы Тириан. Из всех пепельных гор он располагалась ближе всего к Лютадели. Марш находился во владениях Элленда Венчера, но, разумеется, император их покинул. Для инквизитора и того, кто им управлял, иного приглашения не требовалось. Они действовали заодно. Впрочем, крохотная частичка сознания Марша оставалась по-прежнему свободной. Он позволил ей уснуть. Разрушитель должен был поверить, что инквизитор сдался. В этом весь смысл. Марш не пытался сопротивляться, разве что самую малость. Пепельное небо казалось ему ослепительно прекрасным, а смерть мира – благословением. Время еще не пришло. Он ждал. Городок представлял собой воодушевляющее зрелище. Люди здесь голодали, хотя Центральный Доминион формально находился под защитой Элленда Венчера. У жителей были чудесные затравленные лица, свидетельствовавшие о близком крушении всех надежд. Улицы большей частью грязные, дома, особняки знатных семей, превращенные в переполненные обиталища голодных ска, покрывал пепел. От садов ничего не осталось, а все деревянное сгорело в печах во время прошлой зимы. Великолепный вид вызвал у Марша удовлетворенную улыбку. Позади него люди наконец-то зашевелились, убегая, прячась в домах. В городке проживало где-то шесть-семь тысяч человек. Марш не собирался ничего с ними делать. Пока что. Ему нужен был один особенный дом. Он стоял в одном ряду с прочими, но немного от них отличался. Раньше в этом городе часто останавливались путешественники, и он полюбился аристократам до такой степени, что многие стали строить здесь дома. Лишь несколько знатных семейств жили тут постоянно, надзирая ЗСКА, которые работали на равнинах, на плантациях и полях. Дом, который искал Марш, выглядел чуть приличнее своих соседей. Хоть фасад и нуждался в чистке, деревянные пристройки большей частью сохранились, а у ворот топтался охранник. Его Марш убил заточенным, как бритва треугольником. Их некогда использовали во время церемоний, посвященных Вседержителю. Вонзил оружие в грудь охранника, стоило тому открыть рот. Человек успел лишь коротко вскрикнуть и повалился на землю. Скаа, наблюдавшие за происходящим из соседних домов, даже не шелохнулись. Напивая в полголоса, Марш двинулся по дорожке ко входу в особняк. Спугнул небольшую стаю ворон, почуявших скорую поживу. Когда-то, вымощенная плитами, дорожка шла через милый садик. Теперь по обеим сторонам простиралось поле сорняков. Владелец поместья явно мог себе позволить лишь одного стражника у ворот, поэтому никто не поднял тревоги. Марш подошел к самым дверям, и, продолжая улыбаться, постучал. Открыла горничная. Застыла, увидев неестественно прямую фигуру в темных одеяниях, штыри в глазах. Потом затряслась. Вскинув руку с зажатым в ней еще одним треугольником, Марш алламантическим толчком направил оружие горничной в лицо. Треугольник пробил череп насквозь, женщина упала. Переступив через тело, инквизитор вошел в дом. Внутри тот выглядел намного красивее, чем можно было бы ожидать. Роскошная мебель, свежая краска на стенах, вазы с замысловатыми узорами. Марш вскинул бровь, оглядывая комнату своими металлическими глазами. Его особое зрение не позволяло с легкостью различать цвета, но он мог их чувствовать, если хотел. Паломантические линии, выдававшие наличие металла внутри большинства предметов, оказались весьма выразительны. Для Марша особняк представлялся пространством чистейшей белизны, в котором тут и там вспыхивали пятна цвета. Марш разжег Пьютер, чтобы придать своим движениям легкость, обычно им несвойственную. Он убил еще двух слуг и, в конце концов, поднялся на второй этаж. Там, в одной из комнат, инквизитор и обнаружил человека, который был ему нужен. Закрыв глаза, круглолицый с аккуратными усиками лысеющий мужчина в дорогом костюме, Безвольно осел на стул. У ног его валялась пустая бутылка из-под крепкого спиртного. Марш недовольным взглядом окинул открывшуюся картину. «Я преодолел долгий путь, чтобы найти тебя», — сказал он. «И перед самой нашей встречей ты упился до полусмерти». Конечно, они не были знакомы. Однако это не мешало Маршу злиться, поскольку он лишился возможности насладиться ужасом в глазах того, кто внезапно обнаружил в своем доме инквизитора. Пьяному, как известно, море по колено. Какое уж тут предчувствие смерти. На мгновение инквизитор даже задумался, не отложит ли убийство до тех пор, пока жертва не протрезвеет. Но разрушитель не хотел ждать. Вздохнув, Марш смирился с несправедливостью и, повалив бесчувственного аристократа на пол, воткнул ему в сердце маленький бронзовый штырь. Он не был таким длинным и толстым, как один из штырей Инквизитора, но убивал столь же хорошо. Марш вырвал его из груди мертвого аристократа, и на полу начала растекаться лужа крови. Что ж, дело сделано. Оставалось только покинуть дом. Хозяин, Марш даже не знал, как его звали, недавно использовал «аламантию». По невезению привлек внимание разрушителя. Тому как раз требовался аламант, которого можно было осушить. Марш пришел сюда, чтобы забрать и поместить силу туманщика в металлический штырь. Происходящее казалось инквизитору неправильным. Гемалургия, особенно в сочетании с аламантией, действовала наиболее эффективно, когда штырь, проходя сквозь сердце жертвы, попадал сразу же в тело носителя. Тем самым потери сводились к минимуму. Если же просто убить Аламанта и создать штырь, то носителю доставалась лишь часть силы. Что поделаешь? Сокрушенно качая головой, Марш снова переступил через тело служанки и вышел в неухоженный сад. Никто не помешал ему уйти, никто даже не посмотрел в его сторону, пока он шагал к воротам городка. У самых ворот, однако, инквизитор с удивлением обнаружил нескольких колено преклоненных ска. «Пожалуйста, ваша милость». — заговорил один, когда Марш приблизился. — Пожалуйста, пришлите к нам снова поручителей. Мы будем служить им лучше, чем в прошлый раз. — У вас не будет второго шанса. Марш уставился на них своими штырями. — Мы снова уверуем во Вседержителя, — сказал другой СКА. — Он кормил нас, пожалуйста. Нашим семьям нечего есть. — Что ж, об этом вам недолго осталось беспокоиться. Инквизитор двинулся дальше. Растерянные люди так и остались стоять на коленях. Он не убил их, хотя был не прочь. К несчастью, разрушитель предпочел забрать эту привилегию себе. Марш вышел из города. Примерно через час, пересекая равнину, он остановился и вновь взглянул на городок и вздымавшуюся над ним пепельную гору. В тот же момент верхушка горы взорвалась, и завергнув поток пыли, пепла и камней. Земля задрожала, раздался оглушительный грохот. Затем внизу, по склону, направляясь к равнине, двинулся мощный поток до красно-раскаленной лавы. Марш покачал головой. Да, голод едва ли был самой существенной проблемой этого города. Им явно не хватало умения разобраться, что в этой жизни главное».